Валентин Петрович Катаев, сын полка, посвящается Жене и Павлику Катаевым. Это многих славных путь Некрасов. Самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми длинными тесинами, в которых, волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений. Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемый черный силуэт громадной ели, похожей на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез, то на прогалине на фоне белого лунного неба распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво, той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, и заставляет воображение рисовать сказочные картины серого волка, несущего Ивана-Царевича, в маленькой шапочке на бекрень и с пером жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках. Да мало ли еще что! Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полеской чаще три солдата, возвращавшиеся с разведки.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 как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью. Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий извилистый ход, сообщение или на основательный командирский блиндаж накатов в шесть с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно. Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску. В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз. Один раз взлетела осветительная ракета. Она долго висела над верхушками деревьев, И ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению. Вдруг старший остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему подчудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек, лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова — такова была фамилия Старшова — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение. — Что бы это могло быть, — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме, Все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. Шепот — нет. Осторожный шорох лопаты — нет. Повизгивание напильника — нет. Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли. Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика, медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать. — Слыхать? — подними губами спросил Егоров. — Слыхать? — Так же беззвучно ответил один из солдат. Егоров повернул товарищем худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови. Что? Не понять. Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними. Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже посидевшие отыне. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, По-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника. Еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника. Из копчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком. Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик. Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой, вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова заросшая давно не стриженными грязными волосами, была неловко откинута назад, худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанным лихорадкой, воспаленными губами, вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, схлипывание, выпуклые веки закрытых глаз — Были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови. Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе, то нечеловеческое отчаяние искажало его, то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц скатились слезы, то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, и хриплые звуки вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно, петь какую-то неразборчивую песенку. Сон мальчика был так тяжел, так глубок, Душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего, ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика в упор освещавшего его лицо. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой, отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. «Тише!» «Свои!» — шепотом сказал Егоров. Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы русские, плащ-палатки русские, и лица, наклонившиеся к нему, тоже русские, родные. Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово — «наше», и потерял сознание.